«Новая добыча и новые проблемы!» «И куда это вы побежали?» Чуть ли не с радостью выкрикнул я, когда очередная костяная гончая метнулась в сторону, видимо, заметив то, что ее две подружки от удара моего посоха банально рассыпались на составные части. «Я тебя не отпускал! Мне еще вас тут не хватало!» «Да, эта охота сейчас превратилась в банальное избиение младенцев», Учитывая наличие у меня в руках такого артефакта, который неожиданно для самого меня оказался весьма надежным средством борьбы с некротическими тварями, можно было понять, что у врага не осталось ни единого шанса. Мой план по охоте на архиелеча сработал безукоризненно. И вот твари действительно в полном составе бросились в погоню за мной. Я же в этот момент приблизился к той самой части сторожевой паутины, которая была ловушкой. «Вполне возможно, что вы спросите у меня о том, почему я не пошел напропалую. Да все просто. По моему мнению, да и по той самой информации, что мне рассказал пленный эльф перед смертью, такая паутина может не только предупредить хозяина о вторжении на его территорию, но и рассказать ему о том, кто именно это сделал. Я же хотел войти именно так, как вошел тот самый кабанчик, которого я заманил в эту ловушку. То есть через тот сектор, где для этого существа максимум получаемой информации был бы только то, что кто-то вошел в зону контроля, и не более того. А когда я все же войду в более контролируемое пространство, то буду уже слишком близко к нему. А значит, у меня будет своеобразный запас по времени. В этот раз я двигался достаточно быстро, хотя и старался не упускать никаких мелочей — Мое движение немного застопорилось только тогда, когда я, пробегаю уже плотные части сторожевой паутины, неожиданно для себя оказался перед своеобразной скалой, которая по какой-то непонятной мне причине оказалась в лесу. Все основные нити входили именно в пещеру, находящуюся в этой скале, торчащей гнилым зубом вверх, хотя, по сути, эта скала не поднималась выше деревьев. Деревья тут, как я уже сказал, тоже были не слишком маленькие, так что можно было понять то, что эту скалу даже с высоты птичьего полета можно было заметить разве что в упор. Хотя она сама по себе занимала место отнюдь не меньше, чем рощи деревьев, где спрятались руины древнего храма. Я буквально всем нутром почувствовал внутри этой скалы биение мощного источника магии. Ну, конечно. — Почувствовал. Я же выбежал из леса прямо напротив выхода из этой пещеры. Вот оттуда я и чувствовал биение магии. А если бы я зашел со стороны, то не увидел бы ничего. Этот камень почему-то прекрасно экранировал магию. Я также заметил еще и то, что поблизости от этой пещеры не было никаких монстров. Даже местный хозяин не соизволил выйти, чтобы встретить меня от души. что открыто дало мне понять главное. Это существо действительно разумное. Оно понимает, что в прямом столкновении может мне проиграть. И я могу даже только догадываться о том, по какой причине у него могут быть подобные предположения. Ведь я буквально играюще разделался с его достаточно сильными монстрами. А значит, этому существу самому по себе следует предполагать для себя возможные проблемы — Тем более, что сила магии, которая билась внутри этой пещеры, судя по всему, была достаточно велика. И уже только поэтому я напрягся. Начнем с того, что соваться в какое-то место бездумно, без оглядки на возможную опасность, будет просто глупо. Но это пылающая магия тьмы смерти, источник которых я вижу перед собой, мне банально не дает увидеть угрозу. Скорее всего, это какой-то источник подобной силы, находящийся в том конце тоннеля. И что мне делать? Как я отличу то, что мне угрожает, если я, к примеру, перейду на обычное зрение, чтобы меня не слепило этой магией? Да никак не отличу, так как просто ничего не вижу. Именно поэтому я медленно двинулся вперед, осторожно присматриваясь ко всему вокруг, при этом не глядя прямо вперед, туда, где пылала эта магия. Судя по всему, местный хозяин затаился где-то поблизости, и если он хотя бы догадывается о том, что я могу видеть магию, то лучше места не придумаешь. Притом я буду практически слеп, хотя я и мог видеть различные нюансы, если прищуриться и пытаясь осматриваться, не глядя на сам этот источник. Но в таких условиях не особо будешь сражаться с противником. Тем более, что времени у меня было мало». Я уже догадывался о том, что он сразу догадался о моем появлении. А значит, мне заранее стоит понимать и то, что его монстры во весь опор несутся обратно. Как результат, мне нужно сделать так, чтобы они так и не смогли мне ничем навредить. Для этого было нужно лишить их управления. Тогда они будут действовать каждый сам по себе. А перебить их поодиночке уже не будет такой проблемой, какой могло бы стать глобальное сражение с ними всеми, в этом проклятом коридоре. Вы же не думаете, что когда они на меня со спины нападут, сам архиелищ будет и дальше прятаться? Нет. Я думаю, что в этот момент данная тварь проявит себя и выйдет мне навстречу. Мне бы этого не хотелось. Мне хотелось избавиться от этой твари раз и навсегда. Слишком непредсказуемым мог стать подобный сосед. Заметив перед собой какое-то подозрительное мельтешение магических линий, Я замер на месте, просто не зная того, что могу сейчас вообще разглядеть. То ли это игра самой магии в источнике, то ли передо мной какая-то магическая защита стоит, учитывая тот факт, что тьма и смерть никогда особо честным боем не отличались. Заранее стоит предположить, чтобы при таком столкновении для меня все может закончиться весьма плохо. Поглотить эту магию я также не мог, Как я уже сказал ранее, мне не хотелось терять сознание поблизости от подобных чудовищ. Тяжело выдохнув, я понял, что у меня есть всего один шанс что-то сделать. Для этого мне придется рискнуть. Рискнуть не только здоровьем, но и своим посохом. Я решил, что мне в данном вопросе он поможет, учитывая некоторую самостоятельность в его действиях. Я решил метнуть его вперед и заставить метаться по помещению из стороны в сторону, чтобы таким образом отвлечь на себя хозяина помещения. Я же в этот момент постараюсь расчистить себе путь именно магии антагонистам, магии света, мечи с которой у меня имелись именно благодаря эльфам. В этом случае посох будет мне совсем немножко мешать, если останется болтаться за самой спиной. Несмотря на то, что посох немного сопротивлялся, видимо, из-за источника тьмы и смерти, но все-таки подчинился моему желанию. Резко метнув Нейбо вперед, я дал ему задание носиться по этой пещере по кругу, а сам выхватил два меча и, вращая их перед собой, старательно выстраивая своеобразный частокол из летающих клинков, двинулся следом, так как мне надо было все же пройти внутрь этого помещения и избавиться от его хозяина». Как мной и ожидалось, когда я перешел на обычное зрение, то мне стало легче. Однако существовали опасения, что я все-таки что-то могу не заметить. Но риск — это дело такое, обоюдное. Проскочив внутрь пещеры, я буквально на физическом уровне почувствовал присутствие магических сил. В центре пещеры стоял странный кубический предмет, словно спаянный из многочисленных костей различных существ. В нем даже можно было заметить орнамент в виде черепов различных разумных. Или это был не орнамент? Скорее всего, этот предмет и был источником магии тьмы и смерти. Возможно, это был алтарь этой темной силы. Если это так, то противник может быть даже слабее, чем я предполагал. Хотя... Заметив краем глаза легкое движение справа, я развернулся туда, автоматически нанося удары клинками на уровне шеи и пояса. Там стояла странная фигура, вокруг который точно так же, словно осязаемое облако, можно было ощутить силу. Эта фигура была чем-то похожа на тех самых скелетонов, вот только это был кое-кто пострашнее подобных существ. Это был их хозяин, архилич Его глаза пылали ярко-желтым магическим пламенем, а вокруг кубилась тьма. Мои мечи с трудом, но все же прорубили его защиту, а когда он попытался взмахнуть руками, формируя что-то довольно мерзкое и тошнотворное, ему в спину вонзился мой Нейбо, что заставило Архилища сбросить это магическое плетение и взреветь, яростно вскинув голову к потолку, Такого звукового удара я не ожидал. Но мое тело действовало дальше, видимо, уже на полном автоматизме. А слаженные удары клинками отрубили ему руки и голову. Хотя я видел, что клубящаяся вокруг него дымка никуда не исчезает. А раньше с его монстрами было куда проще. При помощи ударов в их уязвимые места я вынуждал этих существ втягивать магическую силу в единый источник. а все остальное оставалось неподвижным. Тут же я видел, что это существо имеет все возможности к восстановлению. Более того, эта тварь медленно начала тянуть в себя силу с алтаря. А мне этого было не нужно. Поэтому я быстро закинул куски тела этого чудовища по отдельности в свою сумку путешественника. Туда же отправился и алтарь. По крайней мере, там эти существа не смогут мне как-то помешать. Я имею в виду всех тех, кого я туда уже упаковал. Кое-как, с трудом выдохнув и погладив посох, который урчал словно какой-то объевшийся сметаной крупный кот, я мысленно поблагодарил его за помощь, после чего постарался осмотреться в этом помещении. Да, источник магии исчез. Но магических предметов здесь вполне хватало. Судя по всему, этот монстр попал сюда еще живым разумным. так как архиэличу совсем не нужны были различные предметы и ценности, вроде тех, что я здесь увидел. Я увидел здесь даже сундуки, вроде тех, которые гномы перевозят доспехи, сделанные на заказ. Также здесь стояло несколько сундуков, уже практически полностью прогнивших, но сквозь прорехи там что-то мерцало, что-то похожее на желтый металл. Золото? Если это так, то я не откажусь. Хотя... Если этот уникальный разумный находился в данной пещере достаточно долго, то эти монеты можно разве что какой-то лом использовать, по весу золота продавать. Так что использовать эти ценности пока что не получится. Поэтому я старательно прошелся чуть ли не метлой по этой пещере, собрав все то, что только было возможно. Даже факелы со стен, которые были установлены в этой пещере, я тоже постарался забрать. А что вы хотите? Магические факелы — это вам не шутки. Такие предметы могут светить вам не сгорая и без какой-либо копоти и запаха. Используют они любую магию, так как просто нейтральные Достаточно просто их активировать. А активируются они легко. Легкий посыл магической энергии заставляет эти факелы либо вспыхнуть, либо погаснуть. Разработка древних магов. Кстати... Как я понял, нынешние артефакторы их просто копируют, а разработать что-то подобного, скорее всего, они банально не смогут. И тот самый пленный эльф мне четко сказал о том, что оружием подобного рода, как было у него, те же эльфы пользуются уже не одну тысячу лет, а значит их развитие, по сути, даже в магическом плане, по какой-то причине застопорилось на одном месте, и это было очень странно. Убедившись в том, что уже полностью вычистил пещеру, я решил все-таки попытаться понять то, почему она так прекрасно экранировала магические проявления. Все-таки данный артефакт, который из себя представлял алтарь этого архилича, должен был сиять в темноте ночи от своей магии, как путеводная звезда в бескрайнем море. Так что того, почему до сих пор никто не знал о том, что эта тварь копала здесь, я банально не понимал. «Возможно, что вы тут же спросите меня о том, что я-то из леса еще и не выходил. Так откуда я могу знать про то, знает кто-то про эту тварь или нет?» А вот тут все было весьма просто. Те же эльфы не совались бы сюда так глупо, если бы знали о наличии такой твари. Или, по крайней мере, если бы и сунулись, то более подготовленным отрядом. А они шли сюда, совершенно не подготовившись к столкновению с некротическими тварями». Да, у них был набор оружия и амулетов для этого. Вот только все это, как я уже знал, входило в стандартный набор обеспечения эльфов-рейнджеров. И уже только поэтому стоит понимать то, насколько они ошиблись. С этой тварью они такой группой вряд ли бы справились. Вообще-то это было и не мудрено, так как они не смогли справиться даже с его медведем. Я уже про пауков молчу. Да и непонятно мне была логика поведения эльфов. Особенно того, которого я видел последним. Как можно пытаться остановить двумя мечами, несущественный тебя грузовик? Возможно, они у тебя какие-то там зачарованные. Но если ты не уверен в том, что они банально разрубят этого монстра на половинке, то лучше вообще не пытаться стоять на месте. Тем более прямо у него на пути. Этот же идиот не придумал ничего другого, как банально встать перед этим медведем, чтобы встретить его в честном бою. Что за глупость? Тьма и смерть. Да они никогда честными не бывают. Думая об этом, я все время вспоминаю старый земной анекдот. Раздается звонок в дверь. Мужик, хозяин квартиры, медленно подходит к двери и открывает ее. А за ней стоит смерть с косой. В каком-то розовом халатике, с ромашками, вся в цветочках, с бантиками и шариками воздушными. «Какая глупая и нелепая смерть!» — глядя на нее произносит мужик. «А вот это было то же самое. Это до какой же степени надо было недооценить противника и наивно посчитать, что ты с ним справишься, чтобы так глупо подставиться? Вообще-то эта тварь только что буквально у тебя на глазах троих твоих товарищей на тот свет отправила. Хотя бы имел бы уважение к этому вопросу, или хотя бы к своим погибшим товарищам». Ну ладно, в очередной раз вдохнув и медленно повернувшись к стене, я принялся ее внимательно рассматривать. «А что тут у нас?» «Практически сразу я заметил то, что на стенах этой пещеры есть какие-то странные цветные разводы, отдающие своеобразным металлическим оттенкам. Поэтому я принялся уже их внимательно рассматривать. Судя по всему, это была какая-то руда, и ее здесь было достаточно много». Аккуратно поддев кончиком кинжала один из таких камушков, я понял, что держу в руке что-то действительно тяжелое и в чем-то серебристое. Неужели это действительно какой-то металл? То есть получается так, что именно этот металл и экранировал магию, которая буквально кипела в этой пещере? Но это вполне возможно. Хотя, насколько я уже знал, любой предмет, находящийся возле источника какой-либо магии, меняет свою полярность в пользу именно его сил. То есть, когда его пропитывает сама эссенция этой магии, то он становится сам своеобразным источником этой силы. Точно так же, как это происходило с теми самыми камнями, которые я подбрасывал к источнику жизни. Там ведь тоже предметы, которые я использовал, не имели отношения ни к природе, ни к магии жизни. Но они за 2-3 месяца менялись, и становились чуть ли не источниками подобной силы. Такой же сила, какая была в источнике. А тут что мы получаем? А тут мы получаем то, что источник этой магии был достаточно давно внутри пещеры. Я это понял по тем же самым сундукам и ящикам, которые здесь обнаружил. Например, в углу лежала какая-то груда тряпок, которые полностью сгнили. А значит, они были здесь не один год и, возможно, даже не одну сотню лет. Сундуки буквально вросли в землю, то есть эта самая руда, которая здесь оказалась практически на самой поверхности, должна была сама по себе уже стать источником силы тьмы. И, как факт, вся эта скала уже должна была источать ту самую силу тьмы и смерти. Но этого всего не было. Почему? К тому же я уже знал о том, что обычный камень для магических эманаций или не помеха, Их можно провести сквозь него. Тут же та же самая магическая паутина была более сложной именно из-за того, что сначала основные управляющие линии выходили через проход наружу, а уже потом расходились вокруг по окружающей территории. То есть эта руда сама по себе мешала распространению тёмной силы. Как такое возможно? Подождите. А что у нас может мешать распространению тьмы и смерти? Задумчиво проворчал я, еще раз подкинув руки этот довольно тяжелый камушек, после чего тихо усмехнулся. А вот тут все просто. Это может мешать только металл-антагонист, более расположенный к силе света. Я как-то читал в какой-то из книг, что тех же демонов удобно удерживать, например, в клетках из мифрила, так как мифрил позволяет накапливать светлую энергетику, а с темной не работает и даже отторгает оною. То есть тот же самый демон не может вырваться из такой клетки, так как воздействовать на данный материал в принципе не имеет никакой возможности ни своей физической силой, ни магией. Вы тут же спросите у меня о том, при чем тут его физическая сила. А сила тут как раз таки при том, ведь чтобы попробовать разогнуть те же самые прутья клетки, демону необходимо взяться за них и попытаться растянуть стороны. А как он это может сделать, если в принципе не может даже дотронуться до этого металла? Ведь этот металл его сразу серьезно ранит. Как ожог или кислота. Интересно. Может, я ошибаюсь? Ну, нет у меня достаточно знаний по подобным проблемам магических существ. Но сейчас я могу сказать одно. Если мои подозрения верны, то здесь находится практически целая рудная жила мифрила. Интересно. А что ответит мне гномы в ответ на то, что я им покажу такой кусочек руды? Насколько мне известно, в этом мире именно гномы были монополистами в поставках мифрила. И я думаю, чтобы не потерять эту монополию, как те же самые эльфы, данные разумные пойдут на все, что угодно. А вот про этих ушастиков не забывать не стоит. Тихо выдохнул я, вспомнив о том, что раз одна группа эльфов погибла, то в скором времени мне стоит ожидать появления новых гостей. И я надеюсь на то, что к этому времени на данных территориях уже снова появятся обычные живые обитатели черного леса, которые старательно попортят эльфам жизнь. Главное, что я убрал потенциальный источник неприятностей у себя из-под бока в виде этого архиилища. Правда, пока что оставалось у меня еще одна проблема. Вернее, достаточно много этих проблем. его монстры, те самые костяные гонщи и скелетоны рыцарей. Их было у него достаточно много, поэтому надо с ними разобраться. В очередной раз, тяжело вздохнув, я вышел из пещеры и уже буквально через пару десятков шагов в лесу заметил небольшую группу костяных гончих, которые потеряли управление со стороны архилича и сейчас старательно принюхивались к окружающей территории, своими несуществующими носами, пытаясь найти какую-нибудь добычу. Сейчас, когда на них никто не давил и никто не принуждал подчиняться, эти существа банально растерялись. И я их прекрасно понимаю. Гораздо проще жить, когда есть кто-то, кто старательно за тебя все решает, а ты всего лишь исполняешь его приказы. И тогда в любой момент можно сказать о том, что это не ты все придумал, тебя просто заставили. Эти твари стояли довольно плотной группой, поэтому удар посохом, который я метнул с максимально возможной дистанции, не оставил им никакого шанса, банально перебив все конечности, после чего я прошелся мимо этих небольших, но достаточно агрессивных монстриков и отрубил им головы мечом эльфов, и уже затем также спрятал их останки в сумку путешественника». Как я уже сказал, в этом мире можно было бы зарабатывать буквально на всем. Да, я собирался со временем изучить магию той же тьмы и смерти. Может, они мне когда-нибудь и пригодятся? Однако при всем этом никто не запретит мне такие артефакты доставить куда-нибудь на продажу. Как я уже ранее говорил, продать можно все. Был бы только покупатель. Разделавшись с этой группой костяных гончих, я пошел дальше — Как я и думал, все эти твари, бегущие в сторону пещеры Архилича, банально растянулись по одному и тому же маршруту, если бы поблизости был хоть один источник тьмы или смерти, то эти твари пошли бы к нему. Они такие вещи прекрасно чувствуют. Но сейчас они находились на чужеродной для себя территории, на той территории, которая была практически полностью пронизана магией природы. Поэтому они практически замерли на месте и просто топтались, пытаясь найти для себя новую цель. Как цель для нападения, так и цель для своей псевдожизни. Поэтому мне было не так уж и сложно их обнаруживать и убивать. Убивать уже в который раз подряд, ведь они уже были мертвы. А тот факт, что я мог видеть в магическом диапазоне на достаточно большой дистанции, играл мне на пользу Все-таки чужеродную энергию в лесу просто прекрасно было видно. А вот рот спиной увидеть было бы гораздо сложнее. Или вы думаете, что эльфы просто так используют в своем великом лесу практически все магические виды защиты, касающиеся именно природы? Нет, природа вещь такая, самодостаточная. Здесь можно встретить все, что угодно. Даже любое дерево, по сути, является своеобразным. хоть маленьким, но все же источником силы природы. Я в этом уже сам не раз убедился, когда экспериментировал с поглощением сил магического толка. Но об этом я уже рассказывал. Именно поэтому я и понимал сейчас главный нюанс этой ситуации. Этих тварей переловить сейчас будет не сильно сложно. Сейчас. Когда у них нет руководства, и они непредсказуемы. Главное, чтобы они сейчас не разошлись в разные стороны. Мне еще не хватало, чтобы они поранили каких-нибудь местных кабанов или даже медведя, которые впоследствии от заражения тьмой и смертью переродятся, и в лесу снова появится какое-нибудь умертвие, еще более злое и неподконтрольное никому. Поэтому мне пришлось поторопиться. И хотя я спешил, но мне все равно пришлось потратить почти три дня, прежде чем я смог добить последнюю, по моему мнению, тварь, из бестиария нежити на данной территории. Дело в том, что несколько костяных гонщик все-таки откололись от общей группы и ушли немного в сторону. Так что мне пришлось за ними немного погоняться по лесу. А вот когда последняя из них лишилась своей головы и отправилась в сумку путешественника, я буквально на физическом уровне почувствовал облегчение. И не только мое. Мне даже показалось, что как будто весь лес вздохнул с облегчением, избавившись от этой гниющей опухоли, которая столько лет назревала внутри него. Я понимаю, что рано или поздно любой нарыв прорвался бы. Вот только куда именно — это вопрос второй. Я слышал как-то о том, что если нарыв прорывается внутрь организма, то может и банально его отравить и даже убить. А если наружу, то у организма еще есть шанс выжить. Ведь этот нарыв можно удалить, так как его место известно. Вот только что-то мне подсказывает, что если этот архилич столько лет здесь находился, и никто об этом не знал, то, скорее всего, такой нарыв прорвался бы, скорее всего, именно внутрь Черного леса. И когда бы произошел прорыв наружу, то было бы уже поздно. Скорее всего, этот монстр к тому времени уже обладал бы такой силой, которая могла бы уничтожить даже целое королевство. Я не считаю себя каким-то супер-бойцом. В данном случае мне больше помогло нестандартное мышление. Возможно, вы мне и не поверите, но у меня тряслись поджилки и вибрировали колени, когда я заходил в ту пещеру, где был алтарь тьмы и смерти. Мне было страшно. Очень страшно. Но при этом я сам прекрасно понимал, что вариантов у меня просто нет. И если я уже вышел на какую-то дорогу, то тогда мне нужно дойти до конца. И если я буду пытаться либо свернуть с него, либо вернуться назад, то никакой пользы от этого мне самому не будет. А вот вред может быть и достаточно неслабый. Поэтому не стоит недооценивать возможные проблемы подобного рода. Закончив с некротическими тварями, я вернулся в свое убежище, И, примерно подсчитав время, понял, что дата встречи с гномами снова приближается. И в этот раз мне снова есть чем их удивить. Начнем с того, что мечи эльфов мне понравились. Но мне не понравилось то, что по своему качеству были не очень хорошими. В них было мало чистого мифрила. И мне надо было этот вопрос как-то попытаться решить. К тому же я уже убедился в том, что это оружие было достаточно эффективно. Особенно, когда ты привык сражаться двумя руками. Если бы я бил этого архилича в той пещере одной рукой, то, боюсь, что рано или поздно он бы меня самого упокоил. А мне бы этого не хотелось. Так что у меня есть о чем поговорить с гномами. К тому же я хотел бы спросить у них по поводу той самой руды. Конечно, кто-нибудь скажет мне о том, что я сильно рискую, так как гномы могут попытаться захватить этот прииск. пусть попробует... Начнем с того, что они банально не знают о его месторасположении. Потом добавьте сюда еще тот факт, что в черный лес они соваться не будут. И что из этого следует? А из этого следует именно то, что эту информацию они могут получить только от меня. К тому же я им нужен. Пленный эльф рассказал мне о том, насколько взъярились его хозяева, Узнав о том, что кто-то получил возможность добывать соцветия золотой риланской яшмы, а именно так назывался этот лекарственный цветочек, без их ведома, и это их очень сильно разозлило. Судя по всему, гномы поставляли это соцветие не только в собственное королевство, и я бы мог на это обидеться, ведь вроде бы гномы пытались мне обожиться в том, что это соцветие нужно только им самим. Но теперь мне было все равно». Начнем с того, что благодаря этому упущению гномов мне удалось обнаружить поблизости от себя такой вот сюрприз с привкусом тьмы и некромантии, так как если бы не припершиеся в мой лес эльфы, то еще неизвестно, когда бы этот нарыв прорвался бы, а мне это было важно. И к тому же мне было нужно заработать деньги и пойти учиться, а это все тоже, извините меня, вещь недешевая». — Да, у меня есть все то, что я обнаружил в пещере Архилища, и я еще не разглядел, как следует то, что там обнаружил. Но при всем этом я понимаю, что такие ценности сначала нужно правильно оценить, а уже потом пытаться реализовать. Если я глупо куда-то сунусь с таким мешком различных безделушек, то в лучшем случае мне заплатят половину стоимости всего этого, а в худшем меня просто попытаются убить. чтобы забрать все и ничего не платить взамен. Так что в сложившейся ситуации это все можно отложить на потом, как и особо мощные артефакты, которые мне удалось заполучить. Думаю, что один только алтарь этого древнего существа может стоить очень дорого. Так что я лучше уж сначала поднакоплю знаний, а уже потом постараюсь что-то реализовать. Естественно, что с самой максимальной пользой для себя». Аккуратно выбрав все то, что собирался продать гномам, я снова потратил несколько дней на то, что ходил вокруг места нашей встречи, старательно разыскивая все возможные каверзы. Ведь мне нужно было выяснить то, что случилось в прошлый раз, и как именно оно отразится на наших делах. Я не просто так говорю о том случае, когда заметил, что два гнома старательно пытались меня выследить. Если гномы не предприняли меры сами... то в этот раз у нас могут возникнуть сложности, а этого мне бы не хотелось. Поэтому я решил в этот раз, идя на личную встречу с данными разумными, все-таки одеть защиту. Например, ту же самую кольчугу из мифрила, но свою, не то, что мне досталось от эльфов, так как подобное может меня неплохо так подставить. Также я возьму и один меч эльфов, простой, чтобы показать гномам, и узнать о том, сколько будет стоить заказ такого оружия, но только из чистого мифрила. Почему именно из чистого? Да все потому, что мой пленник успел мне рассказать о том, что такие мечи, как были у них, из-за пронизывающей магии, рано или поздно ломались. И чем меньше в них было мифрила, тем быстрее это происходило. Хотя по тем слухам, которые ходили среди эльфов, у их великого князя были мечи из чистого мифрила, Им были уже тысячи лет. Именно поэтому я и хотел получить оружие, которое впоследствии смогу использовать против таких вот некротических тварей наиболее эффективно. Что-то мне подсказывало, что это была не последняя наша встреча.